«У нас семигномовщина!» — запротестовала Груя. «Я к старейшинам никакого отношения...» «Да хоть бы и тринадцать проклятых гномов! Все равно не бывает правителей без доверенных людей, то есть гномов!» Груя потупилась. Потом сказала. «Дадут тебе волшебный шар. Самый лучший, что у нас есть. Слово капитана тайной стражи подземелий». «Постой, постой!» — вмешалась русалка. — Зачем ты что-то просишь у гномов, которым все волшебное делаем мы? Я тебе наколдую любой магический предмет, если ты раскроешь тайну нашей магии. — А если после того, как я ее раскрою, ты больше не сможешь колдовать? — спросил Трикс. Русалка сердито ударила хвостом по воде. — Не шути так. — А я не шучу, — ответил Трикс. — Если я все правильно понял, то такой исход вполне возможен. Русалка замолчала. — Мне говорить? — спросил Трикс. — Говори, — кивнула русалка. — Магия не только в красоте слов, — сказал Трикс, — и не только в их новизне. Волшебство, оно еще зависит от того, кто говорит, и от того, кто слушает. — Это общеизвестно, — немного настороженно сказала русалка. — Так вот, сила вашей магии в том, что вы русалки, а гномы не умеют колдовать, потому что они гномы. — Ты хочешь сказать, что мы самые умные? — восхитилась русалка. — Ты хочешь сказать, что мы самые глупые? — возмутилась Груя. — Нет! — втриг замахал руками. — Вовсе не так. Это не глупость и не ум. Понимаете? Волшебство — это баланс. — Между добром и злом, — кивнула русалка. — Нет. То есть не только между добром и злом, еще и между верой и недоверием, воображением и приземленностью, Даже под земленностью, извини, Груя. Наступила зловещая тишина. — Для того, чтобы волшебство свершилось, надо его представить и в него поверить, — быстро сказал Трикс. — Груя, вот расскажи, как устроена твоя месомолка? Груя помолчала, потом кивнула. — Хорошо. Месомолка в своей основе имеет широкую трубку, выполненную из бронзы диаметром в сто зерен. Это такая мера длины. И с толщиной стенок в 10 зерен. Внутри трубки закреплен шнек, представляющий собой пятивитковую бронзовую спираль, при вращении, подающей куски мяса по направлению к четырехлопосному ножу. Груя, ты хорошо представляешь себе то, что описываешь? Спросил Трикс. Гномиха запнулась. Потом кивнула. Конечно, да я же сама мисомолку делала. Легко ее сделать, продолжал допрос Трикс. Трудно, признала Груя. Очень. Все рассчитать надо хорошо, выточить. Так ты веришь, что если произнесешь заклинание, то мясомолка появится из ничего? Грой задумалась, потом покачала головой. Нет, Трикс, не верю. Это серьезная и кропотливая работа. Тут надо хорошо все придумать, начертить и тщательно сделать по чертежу. В этом-то все и дело, сказал Трикс. Вы, гномы, очень умные и способные. Вы живете в подземных глубинах и мастерите удивительные вещи. Вы привыкли взвешивать каждый свой шаг каждое движение Кайла. Вокруг вас глухие каменные толщи, над вами нависают тяжелые опасные скальные своды, скрытые в земле пузыри газа грозят взрывом. Во браке таятся свирепые чудовища, от влажного воздуха ноют суставы, бороды покрываются перхотью. Кто-то из гномих всхлипнул. «Вам ничего и никогда не дается даром», — продолжал Трикс. «Вы можете надеяться только на себя и на своих товарищей. Магия привлекает вас». Но в глубине души вы в нее не верите. Вы слишком ясно представляете себе природу вещей, слишком хорошо понимаете, как трудно сделать их руками, чтобы создавать из ничего. Грой едва заметно кивнула. — Но в этом на самом-то деле нет ничего ужасного, — сказал Трикс. — Все живые существа разные. Одни умеют одно, а другие другое. Это вовсе не значит, что кто-то лучше, а кто-то хуже. Зато вы умеете творить настоящие чудеса своими руками. — Зато и враждебная магия не может вам повредить, ведь вы в нее не верите. Не пытайтесь перехитрить собственное естество. Цените свои сильные стороны, а не переживайте о слабых. — Спасибо, умный, — сказала Груя. Я чувствую, что ты прав. — Тогда скажи и про нас, — потребовала русалка. — Почему мы умеем колдовать? Трик вздохнул. — Вы живете в воде. Живете в легкости и свободе. И даже более того, от всех опасностей внешнего мира вы укрылись в подземных озерах, где у вас нет никаких врагов и никаких проблем, кроме разве что скуки. Вам ничего не нужно, ну, может быть, кроме рыбки, ведь еду не наколдуешь. Вы фантазируете легко и свободно. Вы верите любому своему слову. Вы не знаете, как на самом деле сделать ту или иную вещь, как разжечь огонь, что такое деньги. Вы просто говорите, и все происходит потому что себе вы верите безоговорочно. — Но мы самые великие волшебницы, — сказала русалка, — а наши сестры, которые живут в морях и океанах, умеют наколдовывать только самые простые вещи, бурю, например, или жемчужины. — Ну да, — кивнул Трикс, — когда вокруг вас гномы, которые верят каждому вашему слову, вы становитесь великими волшебницами. Гномы, которые за вас додумают, на что похож столик или как работает магический шар, гномы, которые сами не умеют колдовать, но обеспечивают вашу магию. — Ты врешь, врешь, врешь! — закричала русалка и замахала руками. — Мы самые великие волшебницы! Мы сами по себе великие! Мы все на свете можем! — Потому вы и делаете для гнома все, что они попросят, — продолжил Трикс, не слушая русалку. — Ведь это для вас единственная возможность быть великими волшебницами, правда? — Неправда! — Русалка от возмущения схватила обкатанной водой камешек и запустила им в Трикса, но промазала. «А почему тогда научился волшебству Алхазаб? Мы его научили!» «По той же самой причине, по которой получилось волшебство у Халанбери», ответил Трикс. «Потому что свирепый вождь пустынного племени на самом деле всего лишь большой ребенок, не ученый, не понимающий, как устроен мир, и при этом безоговорочно верящий себе. Только ребенок может поверить, что любое слово становится правдой, что стоит только захотеть халвы, и она появится. Халандбери, у которого из рук бесследно исчез кусок халвы, обиженно посмотрел на Трикса. — Извини, ага, — сказал Трикс, — но это правда. Мы люди не такие, как гномы, и не такие, как русалки. В нас есть и фантазия, и приземленность. Иногда мы очаровываем себя своими же словами, потому что в каждом человеке до старости живет маленький ребенок. Такие люди и становятся магами. Ну, а если человек не верит в себя и в чудеса, то он волшебником никогда не станет. Даже если будет произносить очень красивые слова, они не оживут. «Значит, ты не сможешь стать таким, как прозрачный бог?» — спросила русалка. Трикс покачал головой. «Нет, не смогу. Я такой, какой я есть. Алхазаб — такой, какой он есть. Он смог научиться вашей магии, потому что увидел, как вы колдуете, и решил, что это очень просто. А его племя, оно ему верит, и потому любая ерунда, которую говорит Элхазаб, получается. Мне надо подумать, что с этим делать. — А что делать нам? — печально спросила русалка. — Я? Я даже не знаю, получится ли у меня теперь колдовать, когда ты объяснил, как все это устроено. — Не знаю, — признался Трикс. — Но, наверное, получится. Просто немножко отдохни и успокойся. — Мы считали, что мы самые великие волшебницы в мире, — воскликнула русалка. — А ты говоришь, что это лишь потому, что мы ко всему относимся несерьезно, будто дети, и потому, что нам верят гномы. — Ну и что? — пожал плечами Трикс. — Какая разница, как получается волшебство, если оно получается? — Да, вы великие волшебницы, но только вместе с гномами. На самом деле вы нужны друг другу. Вы умеете фантазировать и верить своим словам. Гномы верят вам и понимают, как на самом деле будет выглядеть и работать то, что вы придумываете. Вместе вы величайшие волшебники. Порознь — просто гномы без магии и русалки, умеющие наколдовывать простые вещи. Так и оставайтесь вместе. Вы же и так живете рядом и хорошо ладите. Гномихи и русалка удивленно уставились друг на друга. — А ведь Трикс прав, — сказала Груя. Мы все время переживали, что не умеем колдовать. Мы зря переживали. Мы умеем. Вместе с вами. — Но только не надо рассказывать остальным гномам, почему так происходит, — сказала русалка. — А то магия может расстроиться. — Мы расскажем только старейшинам, — решила Груя. — А сами уйдем из города, чтобы случайно не проговориться. — Настоящий поход? — в восторге воскликнула одна из гномих. — Мы увидим другие города гномов? Мы будем торговать с людьми? Может быть, даже подеремся с эльфами? Гроя кивнула. — Давайте уж вначале не с эльфами, а с прозрачным богом, — быстро сказал Трикс. — Мне очень жаль, что наша магия не поможет тебе справиться с Алхазапом, — грустно сказала русалка. — Он не очень плохой человек, иначе мы совсем не стали бы его учить. Но он очень простой, очень-очень, и если он считает что-то правильным, то вовсе не задумывается о последствиях.